Климат гораздо мягче, чем на наших Дальневосточных берегах, вдоль которых протекает не тёплое течение, а наоборот, холодное. Вот и выходит, что если Атлантическое течение является чем-то вроде печки для Европы, то течение Охотского моря ха -ха, превращает его в ледник советского Дальнего Востока. Я удивляюсь, Иван Степанович. Разве мы не можем? Подождите, подождите.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 Это тепло идёт туда, не под землёй, а под водой. Все рассмеялись. Это вовсе не шутка, товарищи, сохраняя серьёзный вид, но улыбаясь одним глазами, продолжал Шелавин. Возле северной конечности Европы самая мощная часть атлантического течения направляется на север, мимо западного берега Шпицбергена.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 под холодные воды Ледовитого океана. Одну свою крупную ветвь оно посылает кружить в водах Баренцевого моря, а другую, мимо северной оконечности Новой земли, частью опять в Баренцевом море, частью в Карском море. И даже в самых далеких восточных частях Ледовитого океана, даже в Чукотском море, советские моряки, полярники, ученые находили в глубинах струи уже сверху.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 «Чтобы оттеплить наши дальневосточные берега, надо отклонить холодное течение Охотского моря от входа в Татарский пролив и направить его в океан». «Идея прекрасная, но совсем не такая уж и новая», — возразил Шелайн. «Знаю, что не новая», — прервал его Марат, как всегда в таких случаях, разгораясь после первого же возражения. «Я знаю, что американцы уже давно...» Носится с идеей возвращения Гольфстрима. Ой, виноваты Гольфстрима. Возвращение этого преступника домой к родным берегам. Ну это же сумасшедшие проекты. Вот вы меня называете сказочником, фантазёром. Как же назвать тех американцев, которые выдвигают проект сооружения начала Гольфстрима между островом Куба и полуостровом Флорида, гигантской стены длиной в 250 км, высотой, считая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 «Ну что же, Марат, — рассмеялся Матвеев, — проект в твоем духе, можно сказать, в мировом масштабе. В моем ли это духе ты сейчас услышишь?» — отрезал Марат. «А вот еще другой проект практичных, как обычно говорят американцев. Они предлагают соорудить стену у Нью-Фандленда, чтобы остановить холодное лабрадорское течение, которое идет от берегов,